Волков Борис Степанович, Волкова Нина Вячеславовна. Подготовить ребенка к школе. Как? Советы психолога. Социально-психологическая адаптация ребенка к школе представляет собой А. Процесс активного приспособления и Б. Систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности. Высокий уровень адаптации характеризуется положительным отношением к школе, прилежанием, внимательностью, выполнением поручений учителя. Учебный материал усваивается ребенком легко. Школьник занимает благоприятное положение в классе. Средний уровень адаптации характеризуется тем, что посещение школы не вызывает отрицательных переживаний. Выполнение поручений происходит при контроле учителя. Учебный материал понимается ребенком при хорошем изложении учителя. Школьник дружит со многими одноклассниками. Низкий уровень адаптации характеризуется отрицательным отношением к школе, частыми нарушениями дисциплины, с жалобами на здоровье. Учебный материал усваивается фрагментарно, требуется помощь учителя. Близких друзей у ребенка нет, знает не всех учащихся. Для того, чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно легко, важно, чтобы взаимоотношения в семье были хорошими, отсутствовали конфликтные ситуации. И к тому же у самого ребенка должен быть благоприятный статус в группе сверстников. Ситуация 93. Леня с раннего детства преуспевает математике, но отстает в рисовании и физическом развитии. Предпочитает общаться со взрослыми, а не со сверстниками, и теряется в тех жизненных ситуациях, с которыми уверенно справляются его ровесники. Вследствием какого воспитания в семье стали такие результаты развития личности люни? В рамках нашей культуры насколько благополучен результат воспитания люни. Решение. В данном случае Люни результат сильного интеллектуального развития при игнорировании других сторон развития, главным образом физического, детских занятий игрой, рисованием, лепкой, конструированием и другим.